Глава восьмая Воспользовавшись ключами хозяина дома, лейтенант Дэвид Хортон открыл тяжелую стеклянную дверь и вошел в магазин кое-что из старины. Антикварный магазин был пуст, в его застоялом воздухе как будто законсервировалась тишина. Близкое жужжание улицы, казалось, сюда не проникало. Следом за ним вошли двое полицейских. «Мистер Уильямс!» – позвал он, подождал немного. «Есть здесь кто-нибудь?» Его голос растаял в неподвижной тишине. Хортон сделал знак полицейским, стоящим позади. «Проверьте», — приказал он. Двое полицейских, действуя почти синхронно, прошли за прилавок и дальше в заднюю комнату. Через некоторое время они вышли и покачали головами, тоже синхронно. Антикварный магазин был закрыт неделю. Никакого криминала в этом не было. Но по свидетельству владельцев нескольких заведений, расположенных поблизости, это было очень странно. Когда несколько дней назад пришло время вносить арендную плату, хозяин дома не получил от обычно пунктуального владельца антикварного магазина ни чека, ни объяснения. Заподозрив что-то неладное, он позвонил Уильямсу домой. Но там никто не отвечал. «Позвонил сестре Уильямса в Салинос и узнал, что она не слышала от него ничего уже больше недели. Тогда он обратился в полицию. Исчезновение человека не было таким уж необычным событием в этом винодельческом районе. Вообще-то, у Северной Калифорнии была хорошая репутация. Почему-то считалось, что там очень спокойно. Но именно эта репутация, основанная большей частью на представлении туристов о жизни в этой благодатной долине, привлекала в регион разного рода психопатов, проходимцев и бродяг, которые винную индустрию связывали только с потреблением алкоголя, не желая понимать, что это обычная работа по производству разного рода напитков, и что жизнь здесь отнюдь не постоянное, не прекращающееся застолье. Но Виктор Уильямс проходимцем не был. Он был местным бизнесменом, жил здесь много лет. Поэтому у Хортона были серьезные сомнения в том, что Вику что-то стукнуло в голову, и он вдруг взял и уехал, не сказав никому ни слова, оставив свой магазин закрытым. Это было не в его характере. А все это означает, подумал про себя Хортон, что Вик Уильямс, скорее всего, мертв. А лейтенант затянулся сигаретой и выдохнул дым. Бывали периоды, а в последнее время такое случалось все чаще, когда он ненавидел свою работу. Да, поначалу было довольно приятно носить значок, чувствовать, что обладаешь какой-то властью. Но новизна давным-давно уже прошла, а осталось ощущение, что ты день за днем заглядываешь обществу в задний проход. И все это мало-помалу начало его доставать. Иногда дело доходило до того, что он был готов все бросить, написать в департамент заявление об уходе. Он уже чуть ли не сказал об этом начальнику, Джонни Пейчику. Но вовремя вспомнил, что ни на что другое, кроме полицейской работы, больше не годен. Никакой другой специальности у него нет. А для того, чтобы начинать все сначала, он уже достаточно постарел. Теперь Хортон пытался об этом не думать. Он не сожалел об упущенных возможностях, не досадовал о том, что не сделал карьеру, не стенал по поводу того, что не окончил колледж, не сравнивал себя с остальными мужчинами его возраста, которые преуспели больше. Он просто проводил на работе время, выполнял свою работу и считал дни, оставшиеся до пенсии. И два раза в неделю он покупал лотерейный билет. Человек ведь должен иметь хоть какую-то надежду. «Лейтенант, это здесь!» Хортон обернулся, вынув сигарету изо рта. Он увидел, что Диц, молодой полицейский, делает ему энергичные знаки из дальнего конца ряда. Хортон бросил сигарету, затоптал ее и поспешил к новобранцу. «Что вы...» Он собирался произнести слово «обнаружили». Но причина спрашивать отпала. Пол в этой секции магазина был коричневым от засохшей крови. На матовых от пыли панелях паркета из твердой древесины Виднелось огромное пятно неправильной формы. Небольшие потеки крови можно было разглядеть и на нижней части зеркала, хотя было заметно, что их пытались стереть. Внизу из-под какого-то предмета мебели, шкафа, кажется, торчал небольшой кусок оторванного человеческого мяса. «Господи!» – выдохнул Хортон. Он посмотрел на Маккомбера, который стоял рядом с Дитсом. «Позвоните в лабораторию» приказал он. «Пускай пришлют сюда экспертов и фотографа». Молодой коп испуганно кивнул и поспешил вдоль ряда к прилавку. «И ни к чему не прикасайтесь!» — крикнул лейтенант вслед дицу. «Хорошо, сэр! Да и перестань повторять постоянно это свою, сэр! Что за дурацкая привычка? Ладно, сэр, э... лейтенант!» Хортон посмотрел на новобранца и покачал головой. Затем он полез в карман за другой сигаретой, достал пачку, но, обнаружив, что она пустая, смял ее и отправил обратно в карман. С грустью посмотрел на начало ряда, где он выбросил окурок. День сегодня предстоял долгий.